Древние народы населяют пятую планету звезды Рас-Альгетти в созвездии Геркулес. Выше уже коротко указывалось на их несколько сложную и необычную историю. Коренное население этой планеты по возрасту не моложе зейотов. В период 16-15 миллионов лет назад, когда это человечество еще только начало путь социального развития, то есть общество создавало государственное объединение и не имело еще тех средств общения, которые делают население планеты единым информационным организмом, на их планету высадились беженцы из другой звездной системы. Вероятно, из звезд глубокого космоса, расположенных в созвездии дракона. Эти люди были, естественно, старше и более цивилизованы. Они постепенно освоились на свободных территориях и затем в течение некоторого периода ассимилировали некоторые рядом живущие народы. Похоже на переселение к нам ариев. Прошел небольшой период времени, и их цивилизованное общество сумело дать такой толчок развитию населения планеты, что оно стало выходить на контакты с космическими цивилизациями. Вскоре к ним начали наведываться сначала эллины, Зейоты, потом Орионцы и Деситы. Планета стала носить имя бара, а ее жителей космос знал как Турцев. Это название принадлежало переселенцам когда-то. Мир Турцев развивался динамично и на достаточно высоком уровне духовности. Около 10 миллионов лет назад его потрясло событие в космосе редкое и даже древнее. Несколько странное. В океаническом районе планеты, где были расположены редко заселенные острова, высадились несколько тысяч инопланетян. Эти пришельцы были так вооружены, что им турцы не могли дать отпор. Пришельцы заявили, что не будут вредить жителям планеты и трогать их, если те освободят им достаточную территорию и не будут соваться в их дела. Жителям планеты пришлось освободить около третьей части своей территории. Пришлый народ имеет совсем другую биологию и образ жизни и не желает общаться ни с турцами, ни с кем другим из космических народов. Они называют себя Гога, а планету – 2 Пришли они из каких-то далеких далей. Возраст наверняка почтенный, а история неизвестна. Так и живут до сих пор эти две цивилизации, по возможности не мешая друг другу. Представители Совета космических цивилизаций пытались наладить между ними контакт, но ничего не получилось.